Глава 11. Пальцы Дженни скользили по камням и строительному раствору легко, как перышки, автоматически отмечая разницу материалов и температур, пока ее разум блуждал в коридорах памяти. Она думала о каждом фильме или книге, в которых фигурировали пленницы. Они никогда не заканчивались хорошо. И Дженни верила, что так случилось из-за сделанного женщинами выбора. Когда нужно было кричать, они плакали. Когда нужно было бежать, замирали на месте. Когда нужно было нападать, прятались. Ради сюжета или драматического эффекта они всегда делали что-то не то. Даже мужчины в подобных ситуациях становились жертвами, оказавшимися не в то время и не в том месте. Но не только роковые ошибки несчастных литературных героев поднимались из глубин подсознания Дженни, а еще и образы пленивших их людей. Чудовища могли скрываться под личиной невзрачного соседа или тихого коллеги по офису. Чудовища, которым везло, создавали настоящие лабиринты Минотавра, играли со своими жертвами и попадались лишь благодаря нелепой случайности. Не всегда, но такое случалось, и скорее чаще, чем реже. Эти мысли приободрили Дженни. Забыв про вопрос «где», она стала задавать себе более важный... Почему? Зачем кому-то запирать ее здесь? Почему похититель еще не вернулся и не проверил, как идут дела? Очевидно, кто бы ни напал на нее у аптеки, его не заметили на парковке. Никто не видел, как похититель втащил ее бесчувственное тело внутрь здания, которое теперь возвышалось над ней. Единственный шум, который она слышала, — собственные шаги и дыхание. А еще слабое механическое гудение, порой доносившееся из-за стен. Был ли кто-то наверху? Люди, жившие обычной жизнью, пока она металась в подвале. Стоит ли кричать? Услышит ли ее? Поможет ли это? Дженни полагала, что ответ зависит от того, вовлечены ли эти люди в происходящее, если дом, конечно, вообще не заброшен. Было ли им известно, что она ползала кругами внизу, ударяясь о стены, запинаясь о камни, получая ссадины и раны в тщетной надежде выбраться? Или они ничего не знали? Держали ли ее в общественном здании в жилом или деловом районе? Какая ирония, если она находилась в двух шагах от собственного офиса, спрятана под городом, по которому громыхали школьные автобусы, сновали соседи и разгуливали туристы. Может, это она и слышит? В их городе не было метро, а большинство железнодорожных путей простаивало. Но шум автомобилей должен был раздаваться чаще, если только её темница не в подвале деревенского дома, где редко появлялись люди и машины. У Дженни не было ответа ни на один вопрос. Острая боль запульсировала за левым ухом. Она могла почти убить Дженни в том реальном мире, Но здесь, внизу, в этих странных и трагических обстоятельствах, была просто досадной помехой. Странным образом она отвлекала ее от звуков собственного дыхания и стука сердца. И Дженни с удовольствием слушала болезненное стаката крови, струившейся в венке на виске. Она моргнула, почувствовав, как ноет челюсть, и поняла, что сжимает зубы в такт приступом боли. Нужно было прекратить это. Или начнется мигрень, которая без лекарств помешает ей больше любой травмы, превратит в настоящую жертву. Чтобы отвлечься, она попыталась подумать о главном. Вопрос «Кто?» казался ей самым важным. Разобравшись с ним, можно было ответить на «Почему?» и «Где?» «Кто из ее знакомых мог сотворить такое?» Этот вопрос ждал своего часа с тех пор, как она проснулась. Дженни не хотела смотреть правде в глаза, играя с предположениями, сознательно или нет. Но теперь, когда она сконцентрировалась, ее злило, что именно этот вопрос остался без четкого ответа. Казалось, заклятый враг должен сразу прийти на ум. Мотив станет ясен, как только она поймет, кто похитил ее и запер в этой дыре, обрекая на вечное забвение. Возможно, она просто чего-то или кого-то не помнила. Первым на ум ей пришел Дэн. Но даже в худшие моменты их совместной жизни он не сделал бы ничего подобного. О бывшем муже ей напомнило сразу несколько вещей — стена, глина и камни. Но это было слишком. Надо было смотреть правде в глаза, он никогда не поступил бы так низко. Она верила всем сердцем, что Дэн ни за что на свете не сотворил бы подобной мерзости, даже шутки ради. Не стал бы рисковать ее жизнью, не причинил бы Алану боль. Никогда бы до такого не опустился. Только не Дэн. Может, кто-то еще из ее прошлого, но не мужчина, который перекрикивал телевизор, когда смотрел новости, объясняя, почему нарушителей закона нужно жестоко наказывать, добавляя, что он с радостью станет добровольцем. Нет, он слишком ненавидел преступников, чтобы превратиться в одного из них. Но тогда кто? Враги, как и друзья, появлялись и исчезали». Но не оставляли в ее жизни следов, только недолгий гнев после конфликта. Она не могла придумать, кто мог сотворить такое. Да и зачем вообще с ней это сделали? Возможно, поняв мотив преступников, она сможет разгадать личность похитителя. Дженни раздраженно выдохнула. Она снова ходила кругами. «Ладно», — подумала она, — «мотив. На что это похоже?» Она была в недостроенном, похожем на темную яму, подвале. Скорее всего, пока она лежала без сознания или спала, никто сюда не спускался, никто не следил за ней, когда она очнулась. Здесь не было двери, во всяком случае такой, которую, напомнила себе Дженни, можно было легко отыскать. Ее не связали, не заткнули ей рот. Значит, ее похититель был уверен, что она не сможет сбежать. Или, возможно, не планировал держать ее здесь так долго, чтобы она попыталась. Дженни покачала головой, придя к этому ужасному выводу, и продолжила размышлять. Ее держали здесь довольно долго. Может, похитили, оставили в этой пещере и потребовали выкуп? Но у кого? Она была сиротой. Дэна ее судьба не волновала. Даже если бы он захотел ей помочь, у него не хватило бы денег. Нет, похищение ради выкупа не вариант, никакой логики. Жертвы из многочисленных фильмов кричали в ее мозгу. Невезучие герои из бесконечного потока триллеров молили обратить на них внимание». Полное одиночество, отсутствие еды, вещей или элементарных удобств заставили ее принять возможную правду. Если ее держат здесь не для того, чтобы выпустить, то зачем? Мурашки побежали у нее по спине, плечи слегка задрожали. Вдруг ее просто бросили умирать. Возможно, она жертва безумного эксперимента, призванного установить, как страх действует на человека, сколько он может прожить без еды и воды. Или как долго можно пробыть в темноте, прежде чем сойти с ума. Что если ей просто не повезло оказаться на парковке, когда похититель или похитители поджидали жертву, и рядом не оказалось никого, чтобы им помешать? Дженни сочла этот вариант маловероятным. Слишком уж случайным казался выбор. Она никак не могла поверить, что ее решили убить просто из прихоти. Будут ли ее навещать? Дженни вспомнила свой кошмар, сегодняшний или вчерашний. Время становилось все более размытым, ускользало от нее. Обернутся ли эти визиты, как во сне, игрой для похитителя и муками для нее? Или пытки будут преследовать какую-то цель? Могла ли она овладеть какой-нибудь важной информацией? Конечно, Дженни работала в «Хардинг Ньюс Харальд», но она не была журналистом, просто рекламщиком. Не любила сплетни и не совала нос в чужие дела. Не делала интервью с политиками и бизнесменами. Даже не обсуждала передавицы или рубрику «Мы народ». Дженни просто размещала рекламу, делала макет и отправляла его клиентам с копией прайса, чтобы они рассчитали конечную стоимость. Она даже не делала вычисления сама. Подумав еще, Дженни так и не смогла представить, что в их городке у кого-то были тайны, требовавшие столь жестких мер. Ее держали здесь не для того, чтобы заставить замолчать. Триллеры и шоу, которые она смотрела годами, снова и снова поднимали на поверхность сознания один и тот же вопрос. Он висел в воздухе, как запах подгоревшей еды. Конечно, она могла прогнать его прочь, как и другие мысли, открыть окна в своем разуме, впустить свежий воздух, сконцентрироваться на чем-то еще, но он назойливо требовал ее внимания, не давал успокоиться и отвлечься. Неужели она действительно просто чья-то игрушка? Придется ли ей убегать, спасаясь от маньяка с бензопилой? Порежут ли ее на мелкие кусочки, чтобы накормить сторожевых псов, или еще хуже полакомиться самим? Мог ли это быть психопат или, не дай бог, целая семья, решившая, что она находится ниже их на пищевой цепочке? Были ли наверху люди, похожие на злодеев из фильмов, убивавшие без зазрения совести, не думая о последствиях? Дженни с трудом сглотнула, подумав о том, что убийства и случаи каннибализма стали для общества почти обыденными вещами. Но отбросила эту мысль, прежде чем она осела у нее в голове. Она никак не могла поверить, что в цивилизованном мире существовало множество преступников, которые творили зло, не привлекая внимания, или не считали нужным оповещать газеты о своих гнусных деяниях. Подобные безумцы были исключением, а не правилом. Хардинг был маленьким городком. Здесь такого бы сразу заметили. Если ее похититель не выродок из маленькой общины, то, возможно, крайне успешный серийный убийца. Не все оставляли следы, не все были глупыми. Она читала и смотрела достаточно, чтобы понять, что доставляло удовольствие таким чудовищам. Мурашки побежали по ее спине и плечам. Дженни вспомнила вежливого, прекрасно образованного и успешного Ганнибала Лектера из романов Харриса и вновь содрогнулась. Ганнибал Лектор — персонаж серии романов, созданных американским писателем и журналистом Томасом Харрисом. Талантливый психиатр, обладатель невероятно высокого интеллекта, но при этом безжалостный серийный убийца и каннибал. Волоски на шее встали дыбом, когда Дженни представила себя жертвой, на первый взгляд, нормального, даже невзрачного горожанина, друзья и родственники которого не подозревали о его темной стороне, пока в один прекрасный день правда не выплывет наружу. Никто не ждал ничего подобного от Банди, Гейси или Даммера, таких, как они, ловили после нескольких убийств. Тед Банди, американский серийный убийца и насильник, признавшийся в 30 убийствах, действовал в 1970-х годах. Джон Уэйн Гайси-младший, американский серийный убийца и насильник, похитивший и убивший 33 молодых человека. Действовал в 1970-х годах. Джеффри Даммер, американский серийный убийца, жертвами которого стали 17 юношей и мужчин, действовал в период между 1978 и 1991 годами. Чьей жертвой она стала? Удастся ли ей выжить в последний момент, когда полиция сложит пазл? Дженни не стала тратить время на пустые надежды. У нее его попросту не было. Она верила, что выживание в чрезвычайной ситуации зависит от активных действий и не собиралась сдаваться. Какие еще варианты у нее были? Дженни отбросила в сторону жуткие образы фильмов-ужасов, бестселлеров и шокирующих заголовков и принялась снова размышлять о месте. Хотя она не могла вообразить, кто мог сотворить с ней подобное, факт того, что пришлось вернуться к подобной мысли, тревожил. Она остановилась, опираясь на стену левой рукой, и глубоко задумалась. Дженни не хотела заглядывать в прошлое. Но сейчас прыгнула в него словно в воду, нырнула в воспоминания, пытаясь найти в них заклятого врага. Она искала человека, цеплявшегося за старое, и готового рискнуть, несмотря на возможные последствия. Был ли в ее прошлом... Кто-то, кто отдал бы свою жизнь, чтобы забрать жизнь у нее? Возможно».